Глава 1. Нехорошие поступки. Первое, что он увидел, открыв глаза, перекошенные яростью лицо Лизы. Девушка трясла его за плечи и рычала ругательные слова, неприлично брызгая слюной не только ему на лицо, но и в стороны, ужасающее зрелище. Ты что наделал, сукин сын? Очнись, ублюдок, останови этой, идиот херов. Он хотел ответить, Но она его так трясла, что издаваемые звуки никак не желали складываться в слова. Наконец Лиза поняла, что он очнулся, и резко толкнув, отпустила. Велес опрокинулся на спину и больно стукнулся головой. Судя по всему, там располагался пол, вероятно, бетонный. Потому и больно, что бетонный. Был бы он деревянный, было бы не больно, а так оно, конечно, жуть как больно и как только Лиза перестанет безобразничать, он немедленно намеревался высказать ей все о том, как нехорошо поступать подобным образом с интеллигентными, должно людьми, тем более с такими, как он, практически аристократами, средиточием всей гениальности этого бренного мира. Собирался, но передумал. Вокруг явственно ощущалась быстро нарастающая тревога, почти осязаемый страх. И почему так темно вокруг? Собственно, не темно даже, а как-то сумрачно, будто в источниках питания комплекса сильно упало напряжение. Очухоса, рыкнул кто-то из густой тени слева. А из тени справа кто-то неприличное слово сказал очень громко, голосом Валдиса. Доброе утро, воскликнул Велес, узнав голоса бандитов. Почему-то тени так и остались тенями. Более менее отчетливо в царящем тут полумраке он видел только бледную, злую и в то же время сильно испуганную Лизу. «Какое оно доброе!» — проворчали за спиной и Велес оглянулся. Темно, поморгал, не помогло. Но если он не ошибался, там стоял излом, известный ему как Изя. "Что случилось?" Велес поднялся. Почему-то его повело в сторону, и он врезался плечом в стену странно. зрение по-прежнему не желает возвращаться к норме. Бля, определённо нищий сказал проклятие. Что случилось со зрением? Велес, ты помнишь, где мы? Что сделал? Хм, сталкер смущённо развёл руками. Извините, но буквально секунду назад мы отправились от точки 6 к базе, а потом меня трясёт за плечи Лиза. Я Пиздец, босс. У него опять башню сорвало, сокрушенно проговорил Валдис. Велес прищурился, посмотрел в сторону, откуда доносился голос, и с облегчением вздохнул. Из кромешной тьмы медленно проступали черты лиц и фигуры бандита. Зрение возвращалось к норме. Но что же случилось? Он быстро ощупал себя. Одежда цела, но не совсем от пояса только что злобно затрещав, в руку ударил микроразряд. Определенно, некоторое время назад через его тело прошел мощный электрический импульс. Почему-то в памяти ничего не обнаруживалось. Может, он наступил на какой-то силовой кабель, и его ударило чрезвычайно сильным разрядом? Вполне возможно. Сейчас всем управляет Лиза. Так что следовало ожидать, что тут везде порванные, неподключенные и просто кем-то забытые кабели торчат. Ведь без него, без его мудрого и умелого руководства, увы, тут всегда будет царить бардак. Только под его недремлющим оком здесь царили покой и порядок. Только он мог взвешенно и разумно оценить всю ситуацию в целом. Даже слеза на левой глаз навернулась. Как же они тут без него-то? Наверняка очень жалеют, что он больше не с ними, что живет в зоне и не руководит этим удивительным проектом. А Лиза, она такая, Все у нее шиворот на выворот. Впрочем, он несправедлив к этой несчастной женщине. Она просто занята не своим делом. Организация не для таких, как Лиза. Лишь истинный гений, ну, как он, к примеру, мог бы грамотно управлять всем этим чудом, более известным как точка 4. И останови эту хрень, взвизгнула тут Лиза. Тени почти исчезли, и Велес с удивлением обнаружил, что лицо девушки перекошено ужасом, волосы всколокочены и торчат в разные стороны. У нее даже тушь на глазах размазалась. И зачем в зоне лицо красить? Какая интересная задача для психологии и логики. Поведенческие реакции женщины в условиях нестабильного пространства. Велес решил немедленно обдумать её и чтобы помочь себе в размышлениях, решил задать несколько вопросов Лизе, как представителю контрольной группы эксперимента, поставленного самой зоной. Даже рот открыл. Но тут случилась непонятная неприятность. Коридор наполнился гулом, характерных для высоковольтных линий электропередач. Одновременно все потолочные лампы ярко вспыхнули. Настолько ярко, что весь коридор просветило от одного конца до другого. Пустой коридор, в котором кроме них никого не было. Светимость ламп усилилась, синеватый свет даже глаза резать стал, и еще одна лампа с веселым звоном взорвалась. Стекло упало на пол. Длинная лампа превратилась в оплавленный сгусток проводов и металла, но, что любопытно, сиять она не перестала. Пучки проводов брызгли снопами искр, но это ладно, так иногда бывает. А вот усиливающееся свечение самих проводов нонсенс. Поразительно, воскликнул Велес, восхищенно глядя на это чудо электрического безумия. М-м. Всё, пролепетала Лиза. Так тихо, что сквозь гул полнивший коридор, ее слова не смогли пробиться. Их услышал только Велес. Он бросил взгляд на своих друзей. Оля, Валдис, Нищий, Все правильно. Семёне и Лому тут делать нечего. Наверное, сейчас где-то в холмах прячутся, пока они здесь заканчивают свои дела. Велес еще раз посмотрел на лампу. Провода по-прежнему сияли, но начали частично плавиться и капать горячим металлом прямо на пол. Кому-то придется сильно постараться, чтобы вернуть полу прежний вид. Лиза, в чем дело? А? Девушка сидела на полу, привалившись спиной к стене. Лицо пустое, бесстрастное, только очень бледное. Потерянный взгляд с трудом смог сфокусироваться на лице Велеса. Генератор. Перегрузка. Началась цепная реакция какая реакция. Лизенька, солнышко, по-моему, у тебя бред. И сам себе важно кивнув, повернулся к мрачным лицам товарищей. В этот момент последовал новый скачок напряжения. Сейчас оно выросло минимум втрое. Причем определил он это не по усилившемуся свечению и взрыву второй лампы, каким-то образом он почувствовал рост напряжения. И не только. Он ощутил Где-то внизу практически бесконечный источник энергии. Он был настолько полон, что казался истинно бесконечным. Прорва энергии, воплощенная мощь тысяч солнц, и нет пределов этой мощи. Что, конечно, невозможно в принципе. Любая энергия, как и материя, конечна. Просто тот чудовищный заряд, что сейчас бушевал внизу превосходил возможности человеческого восприятия. Откуда там такой заряд? Неужто? Точно. Он только что все понял. Когда они пришли на базу, случился особенно сильный выброс, сумевший зацепить их даже сквозь толщи земную и бронированные двери базы. Определенно. Поэтому он ничего не помнит. А энергия внизу Супер аномалия. Так, а причём тут генератор? Причём? Кажется, он вслух сказал, или За ответила, уныло шмыгнув носом. Это новая игрушка. Климов, в смысле, умник делал. Он на артефактах работает. Источник питания бета А89. Что? Велев свой вопрос буквально прокричал. Теперь и у него вид стал испуганным. Что, блядь, за хрень? О чем вы сейчас зарычал за спиной Велеса, кто-то пожилой и не шибко хорошо воспитанный. Речь не закончил, потому что практически над его головой взорвалась третья лампа. Вместо слов пришлось быстро отскакивать в сторонку. Я не хочу! Вдруг протяжно так почти провыла Лиза, из глаз брызнули слезы. Что происходит? рыкнула Оля, прижимаясь к стене. С лампы, взорвавшейся возле них, начал капать металл проводов, Причем капли сияли даже упав на пол. Источник питания генератора Велес поскреб волосы пятерней и присел рядом с Лизой. Он был несколько ошеломлен и, честно говоря, не знал, что теперь делать. Если началась цепная реакция, ее уже ничто не остановит. Именно поэтому он в свое время Свернул работы по артефактам А89 по всем трем его разновидностям и проследил, чтобы его рекомендацию, подробно описывающую, какие опасности несет использование альфы, беты и особенно дельты видов группы артефактов А89, получили все ученые ему подотчетные и лично Араб. Они нестабильны. Сто процентов системы сдерживающих элементов и предохранителей не существует. Глупо было использовать их. Существует, взвизгнула Лиза и с силой толкнула бывшего босса в плечо. Почему-то он не сдвинулся ни на сантиметр, только саму себя подальше отодвинула. Мы их сто раз проверяли, Надежность абсолютная. Она скривила губы, и краем глаза Велес заметил, как с высокого лба красавицы падают капельки пота. Лиза перепугана насмерть. И надо признать, совсем не зря. Была абсолютная, пока ты уёбок не залез в комнату с аномалией. Куда залез? изумился Велес. Он не мог вспомнить, но вот сейчас от разговора отключился. Разум лихорадочно работал, ища ответы, просчитывая варианты и возможности. Лиза рявкнула Оля, садясь на корточки рядом с девушкой. Сталкер схватила её за плечи, сильно тряхнула и проговорила: "Ты можешь толком сказать, что происходит?" Лиза шмыгнула носом, кивнула, и выдавила сквозь слезы. Через несколько минут весь комплекс взлетит на воздух. «Линяем!» — воскликнул Валдис и даже шагнул вперед по коридору, но истеричный смех Лизы его остановил. Бандит обернулся и повстречал нацеленный на него взгляд девушки. Взгляд, горящий страхом, пополам с безумием. Бесполезно, проговорила девушка. Даже если каким-то чудом мы убежим от взрыва, Всплеск излучений убьет нас. Все накроет в радиусе 5-7 километров. На кордоне всех солдатиков поджарит до хрустящей корочки. отстраненно проговорил Велес, глядя куда-то в пол. Даже последовавший затем поток отборной ругани Лизы и сильный пинок в плечо ее левой ножкой не смогли вывести его из этого состояния. Велес сидел, будто под гипнозом. «И что же нам делать? Пробормотала Оля, поднимаясь на ноги и отходя к противоположной стене. Девушка заметно побледнела. Она не боялась смерти. Сталкеры не боятся таких глупостей. По крайней мере, вида не подают, даже если боятся. Те, что не смогли привыкнуть, не смогли избавиться от страха, не смогли научиться управлять им, быстро умирают в зоне. Но умирать вот так, зная, что скоро Знаешь, что, ничего ты с этим поделать не можешь, а можешь только беспомощно ждать смерти. Вот такое бывалого у сталкера, могло напугать по-настоящему. Ничего. Скоро нам вообще ничего делать не придется, — проговорила Лиза, продолжая плакать. Сталкер и бандиты переглянулись. Не так я свою смерть представлял, пробормотал старый бандит, зло глянув на одну из уцелевших ламп на его глазах она взорвалась, выбросив в пол толстый страшный изломанный жгут молнии. Два часа назад. Уже скоро, неотвратимо, воскликнул сталкер, потрясая пухлой папкой. Глобальный пиздец. Ещё раз тряхнул и помня о вежливости, однако не забывая, что Лиза все таки сука, отдал папку. Лиза подозрительно прищурившись покосилась на папку с бумагами, только что и весьма небрежно буквально брошенную ей под нос. Перевела взгляд на сияющее, практически даже счастьем, лицо Велеса. Снова на папку посмотрела. Эм, пиздец, ошарашенно проговорила девушка. "Глобальный", воскликнул Велес, вздернув брови и для убедительности важно кивая головой. "Понятно". Лиза брезгливо оттолкнула папку указательным пальцем левой руки и чуть нахмурив в брови, перевела взгляд на притихших спутников Велеса. Все четверо, смотрели в свои тарелки с недоеденным картофельным пюре, сохраняли гробовое молчание и тихонько краснели. Кто мне объяснит, какого хрена надо этому идиоту? Велес даже задохнулся, мгновенно наполнившись справедливым возмущением открытым пренебрежением Лизы к собственной персоне, и что особенно важно, К уровню его неподражаемого интеллекта. Именно поэтому дать достойный ответ этой грубой женщине он не успел. В центре зоны мы нашли действующую научную базу, начала была Оля, но Нищий тут же включился в разговор, прервав ее речь. Сразу, чтобы всем все было ясно, где мы ее нашли, никого не касается. База под моей крышей. Лиза глянула в лицо старика с легкой полуулыбкой. Стоило ей встретиться взглядом с хищным взором бандита, как улыбка тут же исчезла без следа. Старик продолжил, пристально глядя прямо в глаза девушки. "Верно поняла, девочка. Любой, кто туда сунется, будет иметь дело с моими ребятами. Без наркоза башку отрежем. Контакт с ними только через меня и моих людей". "Ясно", Лиза попыталась изобразить безразличие, но получилось не слишком хорошо. Мне до одного места, где ваша база стоит, ближе к делу. Что он, Лиза с отвращением кивнула в сторону Велеса, тут ее лицо отразило чистейшие чувства, без тени фальши. Имел в виду. Нищий, они, если захотят, все равно узнают, где база стоит. Как бы между прочим обмолвился Велес, на товарища не глядя. Со вздохом, тяжким, глянул он в свою тарелку. Пусто. Жаль рис там был очень вкусный. А теперь вот кончился. И почему он так быстро кончается? Вот же ж какой коварный продукт общепита. Вроде глянешь, гора целая. Кажется, что съешь и все. больше уже ничего не влезет. А нет. Кончится, и еще и голодный останешься. Рис он ведь на самом деле очень хитрый продукт. Сколько его не съешь, а все равно мало будет. Короче, господа, заявила Лиза, литчиком, чрезвычайно недовольная. Кажется, вся эта ситуация ей не шибко нравилась. Едва они прибыли на базу, она бросила все свои дела, разогнала своих людей и сталкеров. Теперь все они расположились ближе к стене, очистив примерно половину общего зала и приготовилась к интересному общению с передачей ей множества разных артефактов. Даже поесть им выделила из личных запасов. Картошка, приправленная мясным соусом, и по два кусочка свинины на одно лицо. Велес от такой еды отказался и потребовал обыкновенный рис на воде, жутко несъедобную вещь, по мнению Лизы. Но несмотря на столь дружеский прием и вкусный обед, сумка с хабаром по-прежнему лежала на полу, а к ней еще и Велес пристал, с не пойми чем. Местонахождение вашей непонятной базы мне пока без надобности. А во всём остальном попрошу говорить честно и открыто, иначе у нас не получится диалога. Дура. Что? Надменность пришедшей к Лизе в процессе высказывания о диалогах разных сменилась удивлением и легкой злостью. Велес тут же расцвел улыбкой. Придурок, буркнула девушка. — Лизенька, рис еще есть? Удивились все, даже Изя, потому как про рис в этот раз спросила Оля. На удивленные взгляды друзей она пояснила, небрежно взмахнув ладошкой: "Пусть ест лучше, а то и правда с мертвой точки не сдвинемся". "Оля!" возмутился сталкер, но тут заметил, как при словах Арисы оживилась Лиза. Проследил заброшенным ею взглядом и, извинившись перед друзьями, поспешно убежал к шкафчику в районе Коева, замер взгляд девушки. Перегнулся в окно. Внутри никого. Комната забита самыми разными вещами от леденцов до бутылок водки. Есть два шкафчика на стенах. До одного можно даже дотянуться, не залезая внутрь. Ага, на шкафчике декоративный навесной замочек. Там наверняка прячут рис. На колбасу никто замки вешать не станет. Гадость жуткая, непонятно, как еще вообще добровольно едят. А вот рис совсем другое дело. Тут глаз да глаз нужен. А то отвернешься на секунду буквально, и все. Съедят нафиг весь рис. Опа, замок у крепкий был. Да куда ему против стальных пальцев и искренней любви к такому замечательному продукту. Створки скрипнув открылись, а внутри так и есть целый пакет риса. А рядом на полочке. О, какая же Лиза грубая и подлая женщина, скрывать от него такое чудо. Почти три кило риса в саморазогревающейся упаковке. Он всегда знал, что она просто мелочная садистка. Так коварно прятать от него рис. Низкая женщина, абсолютно аморальная. Сталкер вернулся обратно и дернул язычок на упаковке. Внутри что-то зашипело. Ерзая на стуле велес с нетерпением ждал, пока рис нагреется и можно будет сорвать крышку. Наконец, этот счастливый момент настал. Так получше. Спасибо, Уленька. С заметным облегчением проговорила Лиза. Велис что-то невнятно пробурчал в ответ. Он бы и внятно пробурчал. Да с полным ртом это не так-то просто сделать. Но Он честно попытался и поперхнулся. Так что решение принял без тени сомнений, хотя далось оно ему непросто. Ушел от стола к тому же окну, за которым Лиза прятала от него запасы риса. Там имелось сразу три высоких табурета. И там он намеревался съесть все три кило. вдали от провокационных попыток коварной женщины Лизы втянуть его в разговор исключительно чтобы он не поперхнулся. Пакет с сырым рисом он, естественно, тоже забрал. Место дикие. кто его знает, кто там мимо проходить будет. Да и бандиты хоть насы и воротят, а кто их знает, возьмут и стібрят, а как им потом предъявишь? Никак, друзья, все таки Лучше пусть пакет поближе будет. «Не за что!» с улыбкой и теплотой во взгляде посмотрела Оля на своего сталкера. Там база японская, начал разговор Нищий, не дожидаясь, пока Лиза вернёт самообладание, а Оля перестанет изучать мелко вздрагивающую спину Велеса, который начал ещё и громко чавкать. Велес с ними общался и что-то важное узнал. Всё в папке. Хм. Лиза пододвинула папку к себе и открыла. Без особого интереса глянула на первую страницу. Прежде чем прочла, заявила: "Пока не узнаю, что тут, платить не стану ни копья». "Да я не против", пожала плечами Оля. "Там очень интересно". Сглотнув, Велес сказал более внятно: «Все ж таки втянули в разговор". И ведь наверняка, чтобы Лиза остыл, пока он говорить будет. все таки Лиза невероятно коварная женщина. Через 7 лет зона расширится. Как, почему и как этому помешать в папке? Информация бесплатна. Она знак доброй воли для установления взаимовыгодного сотрудничества японских граждан с авторитетными людьми организации. Тут Велес замолчал, задумчиво нахмурился. все таки хитон вроде бы не настоящий японец. Кажется, он ему сам говорил, что он на самом деле мордвин. А японцам только прикидывается для солидности. Кажется, так оно и было. А, нафиг. Пока есть рис, его нужно съесть, а то пропадет. А мир подождет. Он уже много миллионов лет стоит этот мир. Еще полчаса может подождать. Ничего с ним не сделается. Вилес отвернулся обратно к дымящейся горке белого счастья. Изучу. Ответ дам позже. Лиза закрыла папку. Судя по ее лицу, она не восприняла информацию всерьез. Но зная Лизу, Веля смог бы сейчас, бросив всего один короткий взгляд на Лизу, сказать, что пренебрежение ее полностью наигранны, и папку она все равно просмотрит, и очень внимательно. Но он выражения лица Лизы не видел, занят был, а Олю устроил и такой ответ. "Теперь арты". Оля повернула голову к нищему. "Сначала я, потом вы". «Никто и не спорит. Нищий пожал плечами и взялся за ложку. У него в тарелке еще кусочек мяса остался и картошки, считай, полтарелки, пока горячие даже. Дела подождут. Горячая, до да вкусной пищи в зоне не такое уж частое явление. Торговля артефактами процесс занимательный, особенно если со стороны продавца настоящий опытный сталкер. Оля за каждый аномальный выверт зоны начинала настоящую экономическую войну закручивая очередные торги примерно так. Вот это дерьмо, 50 косарей американских, естественно. При том, что настоящей цены артефакта она не знала даже примерно. Судя по изменившемуся, а точнее, наглухо перекосившемуся лицу Лизы, Оля почти угадала, ничуть не изменив своей привычки торговаться. Артефакт стоил втрое меньше, и за каждую тысячу Оля цеплялась, как утопающий за соломинку. За этот артефакт сошлись на 10. причем последним доводом стало: "10, или можешь из него ночник сделать? Мне он нахер не нужен за такие цены". Оля согласилась, но чуя, что за этот арт больше десятки выбить не получится никак, и торги продолжились. Что интересно, бандиты, как и сами участницы торгов, свершением всего таинства экономического явно наслаждались. Кушали, слушали, смотрели на спорящих девушек с уважением. Велес старался не обращать на них внимания и сосредоточился на Рисе. Почему-то не очень у него получалось. Рис стремительно кончался, а где-то внутри звенел тревожный колокольчик. Что-то не так. Велес настойчиво игнорировал свои непонятные ощущения и стойко сражался с тарелкой, полной вкуснейшей едой, какую когда-либо создал кулинарный гений человека. Ощущение угрозы между тем нарастало, принеся с собой беспокойство. В какой-то момент Велес промахнулся ложкой мимо тарелки. Ложка с треском врубилась в бетон стойки, видимо, отлитой вместе со стеной и оконным проемом, и вся погнулась. Любопытно. Метализированный пластик вроде, а не ломается, Гнется вот. Братан, ты чего? спросил Валдис. Треск слышали все. И теперь все вместе на него смотрели. Велес аккуратно положил погнутую ложку на стол. Хотел было извиниться за свою неуклюжесть, но вовремя вспомнил, что за столом, кроме его друзей, сидит еще и Лиза, а она все таки сука, и очень коварная женщина, которая прячет рис едва он появится на пороге, так что можно и не извиняться. Итак, переживет порчу имущества, ярко выраженные столовой принадлежности Сталкер откинулся на спинку стула, вовремя вспомнив, что у стойки расположены табуреты без спинок, и зацепился руками за стойку. Прикрыл глаза, постарался дышать ровно, размеренно и прислушаться к своим странным ощущениям. Почти сразу по телу пробежал приятный холодок, а вслед за ним волна тепла. И где-то очень далеко он услышал тихий, такой знакомый треск статики. Велес потянулся разумом к источнику треска и мгновенно ощутил аномалию. До да такую, что едва не свалился с табурета. В комнате, первого, скрытого от посторонних этажа, сияла электрическая аномалия, слегка напоминавшая грозовой цветок. Только вот сильно слегка эта конкретная аномалия не походила ни на одну из виденных Велесом в зоне. С ней было что-то не так. Она не являлась частью сети, тем не менее, соединялась с ней полсотни тончайших электромагнитных линий. Причем линии односторонние. Аномалия на базе энергию исключительно поглощала. Словно пиявка, она присосалась к периферийным электромагнитным линиям сети и вместо того, чтобы являться одним из ее узлов и свободным проводником энергии, она ее тянула в себя, как губка в воду. И процесс набирал обороты. Внутреннее зрение Велеса, позволявшее ему видеть сеть, явило взгляду эту аномалию до самых мелких структурных особенностей. Ничего особенного. Все то же самое, что и во всех узлах аномалий сети, кроме центральной части аномального образования. Вместо обычного для аномалий электрической природы магнитного кокона, создающего нечто вроде пустого от энергии пространственного кармана, зачастую очень маленького, крайне редко достигающего диаметра в метр два Здесь имелся тугой сгусток энергии. Невероятно сложная конструкция, настолько мощная, что она почти превратилась в материю. Несколько секунд Ивелис с некоторым беспокойством сообразил, что этот участок никогда не материализуется, обратившись миленьким светящимся артефактиком напротив Хиранёт так, что до кордона траншея получится. И произойдет это скоро, минимум через два месяца, может быть, через год, но таки хиранёт все это дело обязательно. Прошу прощения. Извинился Велес соскакивая с табурета. Вынужден покинуть ваше общество, уважаемые господа. У меня возникли срочные дела в одной из частей этого удивительного комплекса. Посать пошел?» joya что-то вкусное осведомился тут Вальдис. Там бумаги нет. На миг, оторвавшись от увлекательной беседы с Олей, заметила Лиза. Сталкеры, как узнают, что у нас нормальный туалет есть с унитазом, норовят обосраться именно у нас. Лиза брезгливо поморщилась. В последнее время некоторые часто только из-за туалета приходят. Посрут, пожрут и валят. Надо бы уже плату брать, как, блин, за аттракцион. Бумага только на первом. Тебя, как бывшему боссу, разрешаю пройти. Лиза обернулась, кого-то поискала взглядом. Полупустой зал наполняли только несколько сталкеров и два охранника. Все те, кого рассадили подальше от стола переговоров Велеса, Лизы и лидера крупнейшей банды зоны, которого мало кто знал в лицо. Зато Валдиса знали некоторые, даже лично. Присутствующие сталкеры иногда косились с опаской на молодого бандита Многие из них ведь всерьез полагали, что лидером банды Нищего как раз он и является, а таинственный Нищий просто выдуманная фигура. Кто такой Нищий, реально знали только некоторые торговцы и лидеры группировок, да и то не всех. Прон, Прон, проводи его куда скажет. Подтянутый мужчина с автоматом за спиной, скучавший за дальним столиком, поднялся и направился к столу Лизы. Я никуда не пойду с гадким американским агрессором. Выпрямившись во весь свой рост, заявил Велес и широким шагом двинулся к дверям. Я сам найду дорогу. Лиза махнула рукой и Рон уселса обратно. Так, Соленька, 40 косарей за это каменистое дерьмо и тапочки. Дальше Велес уже не слышал, но мелькнувшую на губах Лизы улыбочку заметил. Интересно, с чем она связана? ряк коридор с дверями по обе его стороны, и остановившись перед глухой стеной, он недоуменно крякнул. Стена и ни единого намека на дверь. А ведь в прошлое посещение базы, в то, когда он заглядывал не только в общий зал, но и сюда заходил, дверь имелась, и охранявший ее увлец с автоматом наголо тоже был. А теперь глухая стена пришлось возвращаться и идти обратно через общий зал к тому входу на первый этаж, о котором Велесу было известно. Велес вошел в зал, и как ни в чем не бывало, двинулся к выходу. Лиза и товарищи по жизни тяжкой сталкерской заметили его только когда он открыл нижнюю дверь и ступил на лестницу, ведущую на улицу. Куда это он? поинтересовался Нищий, успевший доесть свой обед и перейти к десерту из спиртосодержащих жидкостей — До ломтиков, приехавших в зону с колбасного завода в Калининграде. Трон. Трон мгновенно поднялся со стула. Лиза кивком указала на дверь. Сопроводи. Упомянутый молодой человек, внешностью не сильно отличавшийся от обыкновенного штангиста откуда-нибудь из Урупинска, Велес обнаружил на лестнице перед кирпичной стеной. Это возмутительно, немедленно заявил Велес. Почему тут не понять, где дверь, а где нет? Эм Так, как бы и задумывалось, пожал сильными плечами Рон и достал из кармана какую-то коробочку. Приблизил к стене и нажал на кнопку. Стена с тихим шелестом задвинулась внутрь и исчезла с глаз долой. О! спяснув руками произнес Велес и изумленно уставился на руки Рона, все еще стоявшего перед стеной. Как интересно. Новые игрушки? Да, мужественное лицо Рона Обычно каменная, вдруг дрогнула, Причем не слишком хорошей эмоцией была вызвана эта дрожь. Не понимаю, почему вам оказывается такое доверие. «Не твоего ума дело, сынок. Сталкер снисходительно улыбнулся и почти аристократическим жестом пренебрежения указал парню на нижнюю дверь, ведущую обратно в главный зал, намекая, что парень теперь абсолютно свободен и может идти, пока его не послали неприличными словами. Вы просто еще один бродяга. И снова это неприятные эмоции. Велес, к сожалению, ее опять заметил. Потому и замер на пороге комнаты с парой столов и великолепной барной стойкой и тем же мерзким полумраком, который некоторые извращенцы считают атмосферой сексуальности. Право слово, какая еще атмосфера может быть сексуальнее, чем просто два голых разнополых человека рядом? раздеть, вместе оставить, и хоть полумрак, хоть в солнечный день посреди лесу на полянке оставь, все равно случится неприличный, но удивительно приятный акт. Конечно, если у этих двух все в порядке в плане физиологии и психики. Вот если как у Лизы с головой проблемы, тогда да. Тогда тут полумраки всякие нужно. виагры там, игрушки разные. Молодой человек работает недавно в этом замечательном месте. 3 мес Тримес... На автопилот ответил Рон, лицо которого все еще украшало гримаса отвращения. Вовремя опомнился, захлопнул рот и рыкнул: "Не твое дело. Проходи и говори, куда тебя отвезти". "Спасибо, сам дойду", ответил Велес и шагнул, не забыв мысленно похвалить себя за то, что сдержался и не позволил, несмотря на невоспитанное поведение грязного америкоса, неприлично хорошо говорившего по-русски, волне гнева, поднимающейся в душе, вырваться на волю. Было в этой волне что-то знакомое, давно забытое, как ему казалось. И надо же, из-за этого невоспитанного молодого человека он едва не позволил своим старым привычкам взять вверх над его удивительно высоким уровнем воспитания и интеллекта. Но невероятным усилием воли он сдержался, и это, без тени хвостовства, по-настоящему героический поступок. Вперёд сказал Рон и грубо толкнул Велесова в плечо. От неожиданности, конечно же, только от неожиданности исключительно хорошо воспитанный сталкер применил легкий щадящий захват за запястье, после чего тут же вывернул руку бедняги Рона и что лишний раз доказывало, насколько морально он выше всех этих злых и нехороших людей, так и не стал руку ему ломать. Всю не стал, только запястье. Да и то, можно сказать, случайно. Кто ж знал, что рон обладает такой хорошей реакцией и начнет дергаться? Вот и сломалась запястье у него. Считай, само по себе. Несчастный случай. В общем, бывает так оно. А так бы он отключился от удара о пол, да лёгкого пинка в челюсть. Но начал дёргаться и потерял сознание от боли. В итоге даже зуб выплюнуть не смог, проглотив рефлекторно, потому как упал на спину и уже без сознания. Нехорошо получилось, пробормотал сталкер, узрев дела рук своих в виде бесчувственного бойца организации на полу. В этот момент ему было так стыдно за свою несдержанность, что он даже на мгновение забыл о том, что привело его сюда. Даже было извиниться решил, но вовремя вспомнил, кто лежит на полу подлый американский агрессор. Так что закрыл дверь с помощью той же коробочки, которой пользовался Рон. Оттащил бесчувственного парня за барную стойку, поставил перед ним рюмку с чем-то спиртным, чтобы парню легче было, когда очнётся, справиться с постэффектами такой потери сознания, и отправился по своим делам. На пороге остановился. Задумчиво оглянулся. Аномалия, конечно, опасная, вредит сети, может этому месту навредить, но она тут уже давно. А когда-то помнится Вон в том вместительном ящичке лежало сразу несколько пакетов риса. Если тихонечко умыкнуть, никто ведь и не спросит. Правда, это не слишком соответствует его высокому статусу. Он все ж таки баал и опять же человек высокой морали и убеждений справедливых. В общем, ничего красть он не стал, но на всякий случай шкафчики обыскал. Риса там не оказалось так что на душе стало значительно легче доброе имя спасено искусительных соблазнов нет если бы там оказался рис имя, может, и не осталось бы таким добрым а вот стакан со спиртным по здравым размышлениям он убрал рон парень взрослый когда очнется, сам себе нальёт чего-нибудь и вообще сам виноват ничего руки распускать в приличном обществе Пожелав Рону спокойных снов, нечаянно наступив ему на лицо, Велес спустился в путь по практически пустующему этажу, точно в комнату с аномалией. По пути ему встретился всего один человек с оружием, и на него внимание не обратил, свернул в какую-то комнату и больше не появлялся. В общем, путь свободен, никто мешать не станет. Только вот дверь в комнату с аномалией от чего-то исчезла. Виллес вернулся обратно по коридору. Заглянул внутрь комнаты. Метра три вправо, дальше стена. Ясно. Закрыл дверь. Прошел три метра коридора, стена. Еще через три — дверь. А если посмотреть на вторую стену, тоже дверь есть. А тут нету. Сталкер задумчиво почесал затылок. Подумал, что с подлым иноверцем слегка поторопился. Вернуться к лизе. На мгновение представил ее личико, ехидно улыбающееся, и решительно тряхнул головой. Сам найдет вход. А не найдет, Лиза сама виновата. Стену сломает. Вот. Поскреб стену пальцем. Хм, пожалуй, тут он поторопился. Даже при его силе этот материал кулаком из плоти и крови не пробить. И зачем Лиза устроила такие сложные перестройки базы? Он прекрасно помнил, что тут была удобная дверь. А теперь как подбираться к аномалии? Где-то все таки должен быть вход. Велес вернулся в комнату и тщательно обследовал стену. Ничего не обнаружив, ударил по ней мощным электрическим разрядом. Эффект получился потрясающий, главным образом потому, что вся стена начала радостно искриться, а из соседней комнаты выбежал небритый мужчина с большим автоматом в руках. Мужчина по внешности сталкер. На лицо явно не русский. Красоты электрического безумия и запаха горелой изоляции оценить не смог. Увы, не всем дано чувствовать прекрасное столь тонко, как это умел Велес. Что поделаешь? Мир ужасен и уродлив. К сожалению, Велес не успел ему сообщить об этом лично. Сама судьба вмешалась в бытие бренное. Бедняга даже выстрелить не успел. Ветвистые молния отлетела от стены и угодила ему в грудь. Электрический разряд мужчину успокоил минут на двадцать минимум. По крайней мере, Велес надеялся, что на 20, если сердце здоровое. Если нет, то может и навечно успокоил. Бывает. Что интересно, энергия, выпущенная им в стену, вела себя странно. Впрочем, ему могло показаться, но несколько разрядов ударили в него словно нечто за стеной оборонялось. Бред, конечно. Разумных аномалий не бывает, это миф зоны. Иногда встречаются аномальные зоны, в которых очередной выверт пространства и материи ведет себя агрессивно. Передвигается на небольшой площади. Со стороны даже кажется, что аномалия обладает каким-то зачатком разума, но на деле все не так. Такие аномалии подобны скоплению метана под землей. Пока не лезешь, газ спокойно прохлаждается в подземной полости. Вскроешь такую полость, и он устремляется наружу, подхваченный потоком воздуха. А человек, сломавший полость, широко размахивается, бьет кайлом, попадает в камень, летит искра, и все. Всем крышка. Остались только сапоги, да и от тех одна подошва. Тоже с аномалией. Не нарушай границ её пространственной привязки. И она безопасна, как дохлый кролик. Аномалии сами собой не нападают. Тогда какого хрена после непродолжительной паузы от стены в него ударила еще одна молния, да помощнее прежних. Велис отступил к противоположной стене, выпущенный им разряд давно должен был рассеяться, но остаточные электрические разряды по-прежнему бегают по стене которая, кстати, начала дымиться и кое-где плеваться язычками пламени. Спустя несколько секунд в стене появился просвет, и ранее невидимая дверь со скрипом отворилась. А за ней чудо. Фелис решительно вошел в комнату, не обращая внимания на электрический вихрь, пушущий внутри. Он даже не заметил, что в него ударило сразу с десяток разрядов. И пояс с пистолетами слегка дымиться начал в самом центре комнаты сиял ослепительный белый шар, так перегруженный энергией, что при взгляде на него резало глаз. И как же прекрасен был вид этой удивительной аномалии. Сталкер подошел так близко, что вся его одежда стала отчаянно дымиться. Он был в полуметре от раскаленного ядра аномалии, когда обратил внимание на этот дым. Если так дальше пойдет, он весь вспыхнет. Прости, малышка, но прежде чем общаться, я сделаю тебе больно, с искренним сожалением проговорил Велес. Всё-таки нечто, так похожее на обычную аномалию, было много роднее его духу, нежели большинство людей. Голос сталкера утонул в яростном треске молний. И тихом, немного злом шуме, говорящим о высоком напряжении внутри объекта. Велес протянул руки, тряхнул ладонями, аномалия тут же выстрелила в него толстенным жгутом энергии. Жгут прожёг в куртке и плаще большие дыры, оплавил рубашку из наноматериалов, часть коих ощутимо обожгли, кожу, прошел насквозь и разнес в куски остатки двери вместе с косяками. Однако было больно, и Велис эта агрессия сильно расстроила. Разряд обладал такой мощностью, что он не успел вывести излишки из тела быстро. А что случалось в такие моменты, отлично знал некий Мордвин, выдающий себя за японца, хотя на самом деле был киборгом. Мир покачнулся. Велис глуповато ухмыльнулся и решительно закрыл всякую связь с сетью. Теперь вся энергия, выбрасываемая из аномалий, накапливалась в его теле. Штаны загорелись, но он даже не заметил. Велесу было удивительно хорошо, даже несмотря на то, что весь мир кружился, а петь не получалось из-за ужасного треска, царившего в комнате. Признаться, он забыл, зачем пришел сюда, что привело его к этому источнику аномальной энергии. Несколько минут аномалия выбрасывала в его сторону громадные потоки энергии, и этот процесс не мог остановиться сам собой, пока аномалия не исчерпает свой потенциальный заряд, после чего исчезнет, ведь она не являлась частью сети. Велес весь сиял и искрился, когда ядро аномалии заметно потускнело, а по его телу перестали бить электрическими разрядами. Ещё Интеллигентно икнув, заявил довольно ощутимо прибалдевший Велес. Он протрезвел уже в следующую секунду. Ядро аномалии сошло с места и замерло в углу комнаты. Электрический вихрь сошел на нет. Теперь о том безумии, что тут творилось, напоминали лишь редкие разряды статики. И самое поразительное Велеса окатило волной страха чистая, яркая эмоция, какой не встретить даже у животных, ведь все они, даже самые примитивные, хоть и не слишком активно зачастую образами, но так умеют думать. В их случае такой чистой эмоции быть не может. Тем более такой, что ощутить ее смог даже человек, к эмпатии способный не больше, чем кусок скальной породы. Волосы встали дыбом инстинктивно и можно даже сказать лихорадочно разум Велеса соединил себя с ближайшим каналом сети и одним потоком сбросил всю энергию, какую скопило его тело, в этот канал. К сожалению, то ли из-за легкого опьянения, то ли из-за конкретного шока, он не обратил внимания, что ближайший канал сети проходит через какой-то энергетический прибор на самом нижнем этаже базы точнее, он проходил вблизи него, а то, к чему он подключился, являлось остаточным ионным следом аномалии, через которые она тянула энергию. Причем он так торопился, что не сумел углядеть, что канал сети и остаточный канал аномалии не пересекаются. Ошибку свою Велес исправил почти сразу, как только в комнате возникла толстенная электрическая дуга, врезавшаяся в пол, началом которой стал он сам. Велес закрыл глаза и перенаправил поток, соединив ионные следы сети и канала созданного аномалией. Через все этажи базы прошел разряд в миллионы вольт, наверняка создав пару пожаров и поломав массу оборудования, но с этим он уже ничего поделать не мог. А вот с нарастающим напряжением прибора, через который прошли эти вольты, не разрушив его, справиться легко, но не сейчас. Прибор подождет. Пелис открыл глаза. "Кто ты?" сказал он, чувствуя, что голова начинает болеть. "Вот ведь, электричество на замене алкоголя, все равно что героин вместо плана, но головная боль остается неизменной. В чем тут интересный секрет?" Аномалия на вопрос естественно не ответила. Она так не умела. Пелис шагнул к ней и протянул руки. Белый шар в окружении сотен микромолний покачнулся, сошел со своего места и прилепился к стене. Почти сразу его светимость возросла вдвое. Любопытно. Слово было сказано полушепотом и как-то автоматически. В этот момент он сорвался с места и прыгнул к аномалии, решительно запустив в сияющий шар обе руки. Дело в том, что шар не мог пройти сквозь стену, не разрушив какой-то сложной, велесу непонятной внутренней структуры электромагнитных линий. Само по себе наличие такой сложной магнитной структуры внутри электрического образования дело фантастическое, а уж то, что она ещё и стабильна вообще нонсенс. Лиза ей не под силу сделать такое с обычной аномалией. Новый выверт зоны, скорее всего, Впрочем, все эти мысли мелькнули в разуме сталкера за долю мгновения и пропали, вынесенные прочь резкой вспышкой боли. Как оказалось, электричество при правильном подходе может быть и для него смертельно опасно. За пару секунд плоть на ладонях вспыхнула и обуглилась. А как же больно было! Но он не убрал руки. Закрыл глаза и усилием воли снова соединил аномалию с сетью. На этот раз, обеспечив одностороннюю связь в обратном направлении, теперь сеть иссушала аномалию, а не наоборот. Большая часть собственного запаса энергии аномалии рассеялась в сети. Десятки аномалий в зоне засияли ярче, появились новые. Одна образовалась в руинах прямо возле входа, но не на поверхности, а в воздухе, чего раньше тут никогда не случалось потому как грозовой цветок вблизи кордона вообще не встречался, и тем более не мог он удержаться без твердой основы под собой. Но теперь сеть так напитала энергией, что по всей зоне появились такие вот чудеса природы аномальной. Ненадолго, конечно. Скоро такие чудеса, как грозовой цветок в километре от кордона, исчезнут. Аномалия утратила свою силу, и руки больше не горели плавленные кости сталкера быстро затягивало свежей плотью. Опять есть захотелось. Да зверски так захотелось, но не в этом суть. Электромагнитная структура, ставшая основой аномалии, никуда не делась. Велис открыл глаза и посмотрел на белый шар. Он утратил цвет. Руки пока без кожи, светящиеся мягким алым светом капу на пол такой же светящейся кровью, опоясывали тоненькие веточки микроскопических молний. Он мог видеть структуру магнитных линий невооруженным глазом. Но какого хрена она не распалась? Такое невозможно. Источник питания исчез, и электромагнитная структура тоже должна исчезнуть, если только здесь работают обычные законы физики. Громадный заряд собранный аномалией, породил это чудо электромагнитное. Так должно было быть. А что если все наоборот? Что если этот заряд стал таким, потому что тут появилась эта структура и начала его собирать? И вновь волна ужаса. Чистая, яркая, без примесей, без тени других эмоций, чистый страх. Что же ты такое? говорил Велес, обращаясь к аномалии, пытающейся сорваться с места и выскользнуть в коридор. Она действительно пыталась это сделать. Велес улыбнулся ей. все таки можно сказать, сестра или брат? Хм, любопытно. А вот как у таких поразительных существ с половым признаком? А если они вообще по полу не различаются? Это же ужас! Гермафродиты электрического смыслу. чудиса да и только. А как они размножаться станут? Хм. Любопытно.